Глава 29. Утром я долго не могла понять, как оказалась в своей комнате. Хмуро смотрела в потолок, и мне казалось, что я вернулась в прошлое и даже прислушалась в ожидании, когда хлопнет дверью Эмиль, уходя на работу. Дверь не хлопнула. Точно. Андрей ведь разгромил комнату Эмиля, я снова сплю у себя. Я облегчённо вздохнула и отправилась умываться. Потом вышла в коридор, направляясь в кухню за кофе. Дверь взял нараспашку. Нож из неё никто вытащить не удосужился, и по лезвию вовсю гуляли утренние солнечные зайчики. Я вяло пила кофе. Настроение было совсем не таким, как это бодрое яркое утро. Во-первых, накануне я договорилась насчёт фантома. И меня уже ждут. А работать не выспавшись, сами понимаете. Во-вторых, я припаршиво себя чувствовала, как будто предала друга. Дело в Андрее. Мне было неловко, что я как бы сдала его Эмилю. Пусть даже он сдался сам, если бывший не врет. Пододвинув блокнот, я раскрыла его на чистой странице и вяло черкала ручкой, пытаясь поймать мысль. «Если Рената и Эмиль ничего о нем не знают, то кто может знать?» Раньше мне казалось, он со многими знаком, но на поверку это оказалось поверхностное знакомство. То, что вампиры его пугались, вообще ничего не значило. Если они чуют силу друг друга и способны оценить потенциал без драки, то и знать прошлое Андрея им не обязательно. Они пугались не того, кем он был, а опасались с ним не справиться. И как любые хищники сразу сдавали назад, а то и начинали... Присмыкаться, авось не тронет первым. Только людей его удавалось обмануть, прикидываясь кем-то другим, и меня в том числе. Есть смысл поговорить с кем-то, кто давно живёт в городе. Лучше с самого рождения. Мне вспомнилась только Софья, очень неприятная вампирша. Но выбирать не приходится. Её имя я и записала на пустой странице. Ладно. «Бывают, удачные мысли приходят потом, а мне пора ехать в клуб». Владелец фантома оказался вампиром среднего возраста, в хорошо отглаженном сером костюме, дорогом даже на вид. Гладкое лицо, чуть толстоватое, без печали и следов нервозности выдавало в нём либо блестящего актёра, либо преуспевающего бизнесмена. Сославшись на занятость, он предложил сразу приступить к делу. Я дело изложила, внимательно наблюдая за выражением лица. Но там даже мускул не дрогнул. Когда я закончила, он уточнил ещё раз. «Значит, вы действуете по распоряжению мэра?» Я подтвердила, и вампир с улыбкой развёл руками. «Что ж, тогда возражений не имею. Клуб в вашем распоряжении. Хотите осмотреть только подвальные помещения?» Нет. Подсобные, складские. Что ещё тут есть? Но начать бы хотелось с подвала. Всё, за исключением залов, пожалуй. План здания есть? Вам нужно обратиться к начальнику охраны. Я попрошу посодействовать. У меня только одна просьба. Он сделал многозначительную паузу. Какая? Прошу персоналу ни о чём не говорить. Придумайте что-нибудь правдоподобное но желательно без упоминания вампиров, охотников и мэра города. Договорились? Начальнику охраны я сообщу, и он будет в курсе. Но если кто-то начнёт задавать вопросы, не представляйтесь, хорошо? «Да, без проблем», — пожалуй я плечами. «Хотелось бы избежать слухов». «Понимаю», — кивнула я. Слухи поистине станут невероятными, если персонал узнает, что городская охотница по распоряжению мэра города перевернула клуб сверху донизу. Мы скрепили договор рукопожатием. Он сделал ещё один звонок начальнику охраны и отправил меня к нему. Когда я открыла дверь, в маленький пыльный кабинет, похожий на подсобку, из-за стола мне радостно улыбнулся крупный мужик. «Привет!» Я заподозрила, что он всех так встречает, как хороших друзей. Захотелось проверить, не стоит ли кто у меня за спиной. Не привыкла к таким радушным приёмам. Но я улыбнулась в ответ и вошла в кабинет. «Ты Яна?» Начальник охраны сложил руки на столе, сцепив масластые пальцы замком. Я села на стул для посетителей, придвинутый к столу безжалостно продавленный, сколкими, пружинами, словно его принесли с помойки. Не очень-то здесь ценят сотрудников. Хотя вампиры вообще твари прижимистые. «Александр!» Он протянул руку, словно спохватился, и я ответила руку пожатием. Пожал аккуратно, сдерживая дурь, и я это оценила. «Обычно мне сдавливают руку так, что плакать хочется». Или начинают поглаживать, а это бесит ещё больше. «Значит так, я знаю, кто ты такая. Но для остальных нужна легенда. Ты кем представляешься?» Я только развела руками. станция Годится? В подвале типа крыс искать будем». «Годится», — кивнула я. Он достал из ящика сложенный в четверо лист и разгладил на столе. «Так». Это значит план нашего любимого клуба. Держи. Со смены ребят снять не могу, но сам тебе компанию составлю. Да ничего. У меня свои ребята есть. Ну, деловая. И сколько? Трое. Вообще красота. В два счёта управимся. Пока не приступили, вопросы ко мне есть? Расскажи про здание. Помещений много? «Ну, смотри». Вампир развернул план ко мне, и мы склонились над столом, как два полководца. Всё оказалось просто. Из подвала вели два выхода. Один на задний двор для разгрузки. Другой выходил с торца здания на бульвар. Мне однажды довелось побывать в этом подвале по приказу ныне покойного мэра. И я узнала этот выход. Именно через него я сбежала. На плане был обозначен и тот злополучный карман, где обнаружили первую жертву. Оказалось, дверь в подвал от него в двух шагах. Похоже, самый простой и логичный шаг убийцы — прибить проститутку в подвале и вытащить через дверь для загрузки. Два шага — и ты там, а тело не найдут до самого утра. Начать с подвала лучше всего. А что, если убийца из персонала? Я точно помнила, дверь для разгрузки запиралась изнутри и с улицы в подвал не попасть. Случайный прохожий оказаться там не мог. Выходит, убийца спустился в подвал вместе с проституткой? На ум сразу пришёл владелец фантома. Он может беспрепятственно перемещаться по клубу, а ещё любой сотрудник высокого ранга, Александр, например. «Яна?» «Ещё что-то нужно?» Я подняла глаза и уставилась на радушного вампира. «Да, здорово. Если убийца кто-то из них, но к себе во двор съеденную жертвы бы не выбросили, замуровали бы в подвале так, что никто никогда не найдёт». Мы вернулись к вопросам. Теперь меня интересовало, не замечал ли кто посторонних или чего-то подозрительного. Любые случаи из ряда вон и цел ли в конце концов замок на второй подвальной двери. Хм, Александр пододвинул к себе план и задумчиво уставился на эту часть подвала, словно собирался определить целостность замка по карте. Пару месяцев назад мы с Андреем этот самый замок отломали, но должны же они повесить новый, или нет? Знаешь, надо проверить, наконец сказал он. «Вроде сигналов не поступало, случаев воровства не было, всё тихо, гладко. И давно?» «Ну...» — призадумался он. «В последние месяцы никаких эксцессов не припомню, кроме этой девчонки, но ты за неё и пришла». «Пару месяцев? Интересно. А он в курсе, что тут творилось при бывшем мэре?» «Вряд ли нет». Я без затеи спросила вслух, но вампир беспечно пожал плечами. Вроде были у него какие-то интересы, ну, с нашим Пал Палычем. Был сигнал не препятствовать. Думаешь, это как-то связано? Я не знала, что и думать. Хочешь сказать, ты ни во что не вмешивался? Понимаешь, я тут недавно работаю. А у бывшего мэра тут свой вампир был. Как раз начальником охраны, пока мэра не грохнули. «Тогда он свалил». «Погоди-ка!» — он нахмурился. «Это же ты, мэра, грохнула!» До этого Александр рассказывал эту историю как кому-то постороннему. Но теперь пазл в его голове сошёлся, и он завис. Я скупо улыбнулась с довольной произведённым эффектом. «Всё-таки приятно, когда о твоих заслугах помнят». А я думала, Эмиль всю славу загаробастал себе. «Клуб оборудован камерами». — поинтересовалась я. — Да, но понимаешь, в чём дело? Он клыками закусил нижнюю губу, и мне как-то сразу это не понравилось. — Они почти все выключены. — Почему? — У нас тут общественное место. Вот случай что, это же сразу менты, все дела, записи изымут, а там, ну, скажем, вампир, или типа того, хорошо это будет. В общем... Пал Палыч ещё давно велел камеры отключить, кроме как в залах, на парковке и с парадного входа. Понимаешь, почему, да? «И давно сказал отключить», — насторожилась я. «Да ещё при старом мэре. Мне просто повторил». «Чёрт!» — разозлилась я. Впрочем, этого следовало ожидать. Фантом — популярное место у вампиров. Так что это разумная предосторожность если бывший мэр проворачивал здесь свои грязные делишки. Многое бы пришлось объяснять властям, если что. У нас не работают камеры куда лучше, чем наш клуб-рассадник вампиров. «Ну что, ещё вопросы? Или к делу?» — подмигнул Александр. «В общем, если здесь и буйствовал кровосос, то никто ничего не заметил, как всегда. В этом и сложность расследования». Обычные методы тут не работают. Я собрала со стола карту, и мы приступили к делу. Нас экипировали индивидуальными касками на всякий случай, фонариками. Александр вооружился ломом. На правах сторожила открывать заклинившие двери, а для своих парней я выпросила резиновые дубинки. «Мало ли», — объяснила я, постучав по своей ярко-оранжевой каске. Чернова в руку дубинка легла удобно и привычно. Стас покрутил такую же в руках и задумчиво почесал ей затылок. Никита попробовал отказаться, но я настояла и проинструктировала при любых вопросах называть себя бригадой истребителей грызунов и насекомых. «Нехилые тут крысы!» — хмыкнул Никита, покосившись на свою дубинку. Ребята не нервничали. Стас даже насвистывал что-то. Остальные негромко переговаривались. Разговоры притихли, когда мы подошли к двери в полуподвал. Я толкнула её, нащупала на стене выключатель и бетонную коробку залил яркий свет. «Помещение для разгрузки. Сюда машина выгружаются и дальше товар отправляется на склад», — в полголоса пояснил Александр. Я спустилась по ступенькам и оглянулась. Ребята разбрелись по полу полуподвалу. Шаги звонко разносились по комнате. Стена до середины выкрашена голубой краской, местами облезшей, местами пузырившейся. Дверь на улицу заперта на мощный засов. Сейчас здесь товара не было. «Эй!» — позвал Чернов. «Тут ещё одна дверь. Смотреть будем?» «Конечно». Я подошла туда. Та самая дверь в сырой подвал фантома. Чтобы попасть ко второму выходу, нужно спуститься именно туда,